чаще. Даншавай Томи, Томи позвала на мужа, поспешно совавшего старику деньги. Тот же, получив плату, сам стал успокаиваться отечественников. Томи, скажи им, что мы не англичане, а всего лишь поляки. Том их тут же подхватил. Но у инглиш. Поляк, поляк, боланда. Осталось неясно, что именно поняла из его слов. Раскричавшаяся толпа, во всяком случае, так же внезапно, как и возникну, суматоха успокоилась. Навицкий все это время, державший руку на рукоятке револьвера, сейчас вынул ее из кармана и отер под солба. — Все из-за этого старого дурня, — негромко сказал он Томику, — надо его вразумить. — Остынь, Тадык, мы сами виноваты. Что они должны были подумать, увидев нас переодетыми в арабов? Они так враждебно отнеслись к нам потому, что приняли нас за англичан, – нервно объяснила Салли. Я поняла это из того, что они выкрикивали название местности в Нила. Там пять лет тому назад, во время охоты, английский офицер застрелил крестьянку. Об этом писали в газетах. В беспорядках были ранены трое египтян и трое англичан. Один из них позднее умер. Британцы посчитали это выступление бунтом и арестовали больше десятка филахов, а четвертых повесили. Голос ее на минуту ослабел. Помолчав, она добавила спокойно. «Мне кажется, что, несмотря на весь этот крик, толпа соблюдала порядок. Все так внезапно началось и так же кончилось, как будто кто-то этим руководил». «Вот именно», — согласился Новицкий. «Я уже собирался было вытаскивать револьвер». Обратите внимание, что они не осмелились напасть на нас. Это была лишь демонстрация. Из этого следует, что методы англичан оказались... — Ошибочными, Томек, ошибочными, — закончил за задруга моряк. — По моему мнению, тяга к свободе в Египте усиливается. — Все это так? Только для одной ночи этого слишком много? — поморщилась Салли. — Совершенно верно, Синичка. Хорошенького понемножку подвел итоги Новицкий. Глава 3. Необычные встречи Смуга, хотя и было уже поздновато, проснувшись, не сорвался с постели сразу, как обычно. Он принял на себя нелегкое задание, и для его выполнения ему потребовалась помощь верных друзей. И сейчас он размышлял, как они воспримут известие о том, что он взялся выполнить поручение аристократа, лорда, коллекционера, фанатично собирающего все, что относится к Египту, да еще вдобавок не всегда достаточно заботящегося о законности путей, какими попадают к нему эти предметы. В конце концов, подобные склонности навлекли на него неприятности, а поскольку дела требовали его присутствия в Манаусе, лорд имел долю в компании Никсона, он и встретил Смугу. Смуга долго раздумывал над предложением – Поймут ли его друзья, при том, что до этого он никак не хотел к ним присоединиться? Поймут ли они его теперешнее побуждение? Что скажет Андрей Вельмовский, намеревавшийся посвятить время в Египте отдыху и лечению? Этот вопрос не оставлял его, вселял в сердце тревогу, но когда он внутренним взором видел перед собой Новицкого с его ироничным взглядом, томыка с горящими от любопытства глазами, Сали, мечтающий о настоящем приключении в долине царей, он не мог не согласиться и теперь уже не мог отказаться. Смуга отогнал от себя эти мысли, разрешение уже принято, поздно колебаться и тревожиться. Он стал перебирать в памяти то, что случилось с ним уже здесь, на корабле, а это казалось чем-то большим, чем простым стечением обстоятельств. Далеко за полночь он беседовал с английским дипломатом, с которым познакомился когда-то как раз в Египте. Смуга улыбнулся при мысли, что они оба сейчас возвращались в эту страну, оба должны были выполнить определенную миссию и оба плыли на одном корабле. Естественно, что говорили они о Египте. Разговор поначалу шел общий, свободный, но постепенно беседа становилась все конкретнее. Англичанин старался заинтересовать Смугу проблемой, которая волновала его самого. Смуга вежливо слушал, умело поддерживая разговор. Вы только подумайте, говорил дипломат, что в течение многих веков Египет, закрытый с востока, и с запада, а практически с юга пустыни, с севера же, Средиземным морем, был для европейцев неизвестной страной. Научный интерес к нему проявился совсем недавно, по-настоящему это началось в конце XVIII века в результате экспедиции Наполеона. С тех пор Египет навсегда приковал внимание археологов, а с ними и богатых людей, желающих финансировать дорогостоящие исследовательские экспедиции. Исследовательской страсти сопутствовала жажда обладания. И так это тянется по сегодняшний день. Вы хотите всем этим сказать, что с незапамятных времен происходит кража произведений искусства? Смогу всегда раздражала осторожность, с которой говорили и действовали дипломаты. В общем-то да, англичанин не был обижен такой постановкой вопроса, особенно в этой части света. Об этом говорят весьма древние источники. Действительно, действительно древние? прервал его Смога. «Да, вполне. В XVI веке до нашей эры, например, когда началось царствование XVIII династии, были ограблены все гробницы знатных людей. Мой знакомый археолог Говард Картер рассказывал мне о судебном разбирательстве ограбления гробниц фараонов, которое произошло тысячи лет назад. Подробное его описание сохранилось на папирусах из эпохи Рамзеса IX». Для государства это было плохое время. Процветала коррупция, а власть была крайне слаба. За сорок лет сменилось восемь фараонов. При таких обстоятельствах возрастает преступность и жажда легкой наживы, продолжил англичанин. Все началось от обычной зависти, которой взаимно дарили друг друга управитель восточной части Фиф Пезер и его сотоварищ по западной части Певеро. Так вот этот Пезер, Получив сведения о кражах из гробниц в Западном квартале, поспешил доложить об этом их общему начальнику. Холивейзе создал для расследования специальную комиссию. Он поступил так, как следует. У него не было другого выхода. Комиссия что-нибудь выяснила? Ей следовало установить, действительно ли кражи достигли таких больших размеров. Пейзер в своем докладе сообщил точное число ограбленных гробниц. Видно, имел точную информацию. Вот именно. Складывалось впечатление, что он располагает шпионской сетью на другой стороне ФИВ. Он не учел только одного. Чего? Что члены комиссии, а может и сам, Халивезе, извлекают из этих краж выгоды? Ловкий это был человек, как вы его называете? Пи... Пиверу. Ох уж эти имена, вздохнул Смуга. Для уха славянина они так похожи. Но, возвращаясь к нашему разговору, думаю, что комиссия ничего не нашла, во всяком случае, не подтвердила сведения Пейзера. По ее мнению, взломана была одна царская гробница, а не десять, как сообщил Пейзер, и две, а не четыре гробницы жриц. И следствие было прекращено? Естественно, были ограблены почти все частные гробницы. Но это же не повод, чтобы обвинять почтенного... Певеро. Так кончается сон о справедливости. О нет, это лишь конец первого раунда. Наутро Певеро на восточном берегу Нила устроил настоящую манифестацию против Пезера. Можно себе представить, что пережил этот человек, когда ему устроили кошачий концерт. Надо думать, он сильно нервничал. Просто потерял голову, выбежал из дома, вмешался в ссору с одним из зачинщиков и пригрозил, что обратиться прямо к фараону. Не самый мудрый поступок. Этот Пезер не был искусным политиком. Ну, я бы так не сказал. Первый бой он проиграл. Проиграл второй. Халифеза призвал его на суд, где Пезер, сам входя в судейскую коллегию, признал, что донесение его было неверным. Однако третью схватку он выиграл. Через несколько дней поймали восьмерых преступников, Папирус сообщает даже их имена. Во время следствия, которое из века в век состоит здесь в основном в том, что к признанию склоняют с помощью ударов по пяткам и ладоням, они подтвердили донесение Пезера. Действительно занятная история. Я рад, что услышал ее. Расскажу ее друзьям, что ждут меня в Каире. Прежде всего, Томашу Вельмовскому. Он обожает подобные рассказы. «А вы говорите Вельмовский? Том?» «Кажется, я слышал это имя. Не в королевском географическом обществе. Томаш является его членом. Может быть, вы действительно знаете его оттуда. Он там выступал пару раз о папуасах, а в последний раз делал доклад об индейцах из джунглей Амазонки. В самом деле, я же слушал его, теперь вспоминаю, весьма способный молодой человек. Однако, означает ли то, что вы встречаетесь с друзьями в Каире, «Подготовку к экспедиции по Египту?» «Вовсе нет», – рассмеялся Смуга. «На этот раз мы решили осуществить давно откладываемое намерение отдохнуть». «Я вам вдвойне завидую, и отдых прекрасный, и общество неплохое. Хотя признаюсь, что надеялся заинтересовать вас не столько историей, сколько нынешним состоянием рынка предметов искусства», – сказал англичанин. «Простите, я не понял». Видите ли, в последние годы на этом рынке снова стал моден Египет. Недавно появились и не только в Англии ценные папирусы, предметы культа и повседневного обихода, украшения. Все идет оттуда, из Египта, только неведомо, какими путями. Явление это достигло таких размеров, что становится очевидным существование хорошо организованной контрабандистской шайки. И поэтому это дело так вас занимает? Тон Смуги был так равнодушен, будто он лишь поддерживал разговор. Я буду откровенен. Мне доверена миссия, я бы сказал, детективного характера. Вы же меня знаете. Вам известно, что я для такого дела не подхожу. Я скорее ученый, чем политик, а уж тем более не детектив. Когда я вас увидел здесь на корабле, то решил, что это подарок судьбы. Миссия, о которой я говорил, гораздо более подходит для вас. Разве я не прав? Англичанин закончил свои рассуждения так, что надо было что-то отвечать. Смуга ответил уклончиво, но не отметая вопрос окончательно. Они еще поговорили, между прочим, о том, что в связях с частными коллекционерами часто участвует какая-то загадочная личность, пока, наконец, не достигли в беседе такого момента, когда невозможно дальше приводить какие-то подробности. Не прояснив точно намерений. Не обнаружив манерок смуги ничего, что выходило бы за рамки простой вежливости, англичанин решил иначе сформулировать свое предложение. Как я помню, вы располагаете в Египте очень любопытными связями. Жаль, что я не перетянул вас на свою сторону, и все же так сразу я не сдамся. Может быть, вы поговорите с друзьями, так ни к чему не обязывающе. «Буду крайне признателен, если вы найдете время и вместе с вашими молодыми друзьями навестите меня в Каирском консульстве». Это смуга мог спокойно ему обещать. Перебрав все воспоминания, он встал, оделся и раскурил свою неизменную трубку. Солнце стояло уже высоко. Немногочисленные пассажиры прогуливались по палубе. Шел уже пятый день после выхода судна из Триеста, где оно задержалось на полдня чтобы пополнить запасы угля. Это был обычный рейс из Англии в Бомбей. На корабле плыли элегантные английские джентльмены, направлявшиеся в основном в Индию. Судно принадлежало компании «Аллойда» и носило громкое имя «Клеопатра». На нем стоял могучий двигатель, и оно плыло со скоростью в двадцать узлов, приближаясь к Иоанническим островам. Вдали сверкали еще покрытые снегом вершины гор Албании. По правую руку виднелся остров Корфу, скалистый в своей северной части с развалинами какого-то города на востоке. А в остальном – холмистый, очаровательный, спокойный, весь в садах. Корабль зашел в порт, чтобы оставить почту, и поплыл дальше. На следующий день он миновал мыс Матапан на Пелопонезском полуострове, самую южную точку Европы. Скоро миновали Крит и начали приближаться к африканскому континенту. Вокруг появлялось все больше птиц. Смуга с восторгом сидел за довольно крупными птицами, достигающими почти метров в длину, с размахом крыльев в полтора метра. Они сопровождали судно целой стаей, их называли глупышами из-за той необыкновенной доверчивости, с которой они относились к человеку, подпуская его к себе на самое близкое расстояние. Вкусное мясо, легкая охота на них привели их к массовому истреблению. Эти птицы были в основном белой окраски, только некоторые имели серое, коричневое либо черное крылья или только. «Самые их кончики. С этими их ярко раскрашенными лапами, с голой кожей на передней части головы, смешными овальными клювами и заостренным длинным хвостом они похожи на клоунов. Клюк как хвост, хвост как клюв», – думал Смуга, – не подозревая, что некоторые так этих птиц называют. При смешными ему показались и их крики. Хихиканье, свист. Внезапно глупыши взмыли вверх и целая стая ринулись вниз, падая на рыбный косяк. Минуту спустя большинство вынырнуло с добычей в клюве. По кораблю гуляла сонная лень. Моряки и пассажиры искали тень. Тишину нарушали только шум моря и крик птиц, растворяющийся где-то между водой и небом. Смуга поддался общему настроению и, опёршись на перила, Задумчиво смотрела вдаль. Внезапно по палубе пробежал какой-то шум. Через минуту, как черт из табакерки, на палубу выскочил какой-то неопрятный человек. За ним гнался крепкий мужчина. «Держи его, хватай!» – кричал он. Он уже было догнал мальчишку и собирался его схватить, но тот вывернулся, как угорь. Появились и другие моряки. «Прятался в бельевой», – передавали они друг другу. Разбуженные небывалым событием пассажиры с любопытством следили за погоней, но никто к ней не присоединился. Мальчишка же не сдавался. Вот-вот он уже должен был попасться в руки, но тут следовала ловкая увертка, поворот и бегство в другую сторону. Пространство вокруг беглеца, в конце концов, стало уменьшаться. Казалось, что выхода уже нет. Когда один из моряков... Схватил парнишку за рубашку, тот вырвался, оставив рубашку в руках моряка. Молниеносно огляделся, что-то отчаянно крикнул и, не видя иного пути, выскочил за борт. Совсем рядом от стоящего у перил Смуги, который с самого начала с возмущением наблюдал за погоней. Крик ужаса вырвался у пассажиров и экипажа. «Человек за бортом! Человек за бортом!» Три продолжительных звонка повестили о несчастном случае на корабле. «Стоп, машина!» – прозвучала команда. Смуга не ждал, когда судно начнет поворачивать. Одним прыжком он перемахнул через борт и, пролетев несколько метров, оказался в воде. Кто-то из моряков бросил мальчику спасательный круг, чтобы он подплыл к нему на волне. Смуга заметил краем глаза, что бросок не был точен. Народ на палубе указывал ему направление. Корабль понемногу отдалялся. «Пройдет немало времени, пока он повернет на такой крупной волне», – подумал Смуга, сильными рывками разводя воду. К счастью, перед ним мелькнула фигура мальчика. Следя за его хаотичными движениями, Смуга вскоре понял, что тот либо не умеет плавать, либо потерял голову. Вдруг малец погрузился с головой, и Смуга потерял его из виду. Тогда он нырнул сам, обнаружил мальчика и подплыл ближе. Мальчишка неожиданно отчаянно изо всех сил ухватился за его шею. Смуге еще удалось сделать глубокий вдох, и теперь уже они оба оказались под водой. Здесь тонущий ослабил хватку и попытался высунуть из воды голову, чтобы захватить глоток воздуха. Воспользовавшись этим, Смуга перевернулся в воде и ногой оттолкнул от себя мальчишку. На этот раз он постарался подплыть к нему сзади, и удалось. Он повернул утопленника на спину и, схватив за волосы, потащил за собой, стараясь, чтобы голова у того удерживалась на поверхности. Мальчик понемногу успокаивался. Тут подплыла лодка, спущенная с возвращающегося корабля, и их тянули в нее. Вскоре они уже были на палубе. Мальчиком занялся судовой врач, а смуга отправился к себе в каюту. Он отдыхал, когда кто-то тихонько постучал в дверь. Открыто, отозвался он. Вошел Стюарт. капитан просит вас зайти к нему, ответил он и склонился. В легком поклоне. Они направились к каюту капитана. При виде смуги загорелый морской волк поднялся и широким жестом пригласил его войти. Заходите, прошу, вы такое сделали? Да, немного понервничал, слабо улыбнулся смуга, усаживаясь у небольшого столика. Не каждый она такое отважится, ведь вас мог затянуть водоворот от винта. Я такое уже видел. У меня не было времени на размышления. В подобных ситуациях действуют сразу. «Вы великолепно плаваете!» «У меня были прекрасные учителя», – в тон ему ответил Смуга. Перед его глазами появился Новицкий, выделывавший в воде разные штучки, которым он неведомо, где и от кого научился. «Наверное, на своем любимом повеселье», – подумалось Смуге, и он добавил, «они бы мной гордились». «Мы тоже вами гордимся. Разрешите, я вам налью рюмочку?» Вошел Стюарт с подносом. «Вечером приглашаю вас на небольшой прием в вашу честь», — сказал капитан. «Но «Ну, это уж слишком. Меня-то интересует прежде всего наш безбилетный пассажир. Судя по рыжей шевелюре и акценту, это коренной ирландец. Правда, пока он мало что сказал, и мы оставили его в покое, пусть отдохнет. Он в большом отчаянии». «Без сомнения. Испуганный ребенок. Ему, наверное, лет двенадцать. Предприимчивый парнишка. Сколько дней так ловко скрывался? Хотите посмотреть, где он прятался?» «Разумеется». Они сошли вниз. За чередой пассажирских кают первого класса находилась бельевая комната. Там, в уголке, за горой грязного постельного белья и прятался беглец. «Неплохо он здесь устроился», – заметил капитан. «Если сюда заглянуть, даже зайти, его было не увидеть». Капитан осмотрелся. «Здесь еще не убирали. Идемте». Минуточку. Смога склонился над постелью и поднял подушку. Под ней лежала полотняная сумка на ремне. Они заглянули в нее. Несколько сухих хлебных корок, кусочек заплесневелого сыра, немного одежды и фотография, на которой... Были представлены двое мужчин. Молодая женщина, видимо, жена одного из них, и группа детей. Все его богатство. «Эй, уберите здесь!» – крикнул капитан, проходившему мимо стюарду. «Слушаюсь, сэр!» по -военному», – по-военному ответил тот. Они возвратились в каюту капитана. Обоих интересовало, каким образом мальчишка пробрался на корабль, а еще больше, как он добрался из Ирландии до самой Италии. «Спросите его, когда он немного придет себя», – предложил капитан. Смуга вновь заглянул в сумку, взял фотографию, долго в нее всматривался, потом подал капитану. Тот вернул ее, заметив. Типичная семья ирландских бедняков. «Так-то она так», – задумчиво согласился Смуга. «Но вот эти мужчины...» «А что мужчины?» – удивился капитан. «У меня такое впечатление, что я их где-то уже видел». Они решили посетить больничную палату. Молодой корабельный врач успокаивающе улыбнулся им. Мальчик спит. Он очень исхудал. Голодал, наверное, но сила восстановит быстро. Вы с ним разговаривали? Он ушел с себя, не хочет говорить. Во сне повторяет имя Патрик и зовет мать. С и Капитан были растроганы. Мальчик явно много пережил, сказал путешественник. В эту минуту парнишка открыл глаза, потер их, И огляделся. Когда Смуга склонился над ним, он в испуге закрыл лицо руками. «Не бойся, ничего плохого тебе не будет. Мы твои друзья». Его слова заглушило рыдание. Спокойное до этого детское лицо исказилось, из глаз потекли слезы. Неожиданно мальчонка обнял Смугу за шею. «Ну-ну, все хорошо, хорошо, сынок», – успокаивал его путешественник непривычных подобному проявлению чувств он неловко прижимал к себе мальчика. Остальные молчали, взволнованные. Как тебя зовут, парень? спросил капитан, чтобы прервать наконец мучительное молчание. Меня-то, Патрик. Какое красивое имя, заметил врач. Согласись, Патрик, ты преподнес всем большое -м -м... приятный сюрприз. Начал расследование капитан. Как? «Я попал на корабль. Два человека тащили большой багаж. На большом тике лежал маленький. Он упал. Я поднял и так... Потом я оставил этот узелок и поискал для себя потайное место, где и спрятался. Всюду было много людей. Какой-то человек открыл это помещение, и я там спрятался». «И все время там находился?» Мальчик опять перестал отвечать. На этом его оставили в покое, а потом одетого, накормленного и умытого пригласили в каюту капитана, где собравшиеся внимательно выслушали бурную историю его молодой жизни. Мальчик родился в Белфасте в новогоднюю ночь на переломе века. Семья была бедной. Многие ирландцы эмигрировали тогда за океан. Отец и дед без билетника Поплыли в Австралию и нашли там золото. Они вернулись на родину, однако дедушка, истощенный и больной, вскоре умер. Отец же впутался в какие-то тайные союзы и погиб во время антибританских беспорядков. И вот мать осталась одна, в нужде, с кучей детей. «А я, – продолжал юный ирландец, – остался самым старшим. Папа и дедушка рассказывали мне, как они нашли золото». Когда они нашли золото, в доме было хорошо, а когда дедушка умер и папа тоже, в доме стало плохо. Так же, как и другие, внимательно слушая мальчика, Смугали хорадочно копался в своей памяти. В какой-то момент он встал, взял фотографию, найденную в сумке беглеца. Он долго в нее всматривался, затем закрыл глаза и сосредоточился, прикрыв лицо руками. А мальчик вспоминал дальше. Вот я и подумал, что тоже найду золото в Австралии. И снова у нас будет хорошо. И двинулся в путь. Далее последовал рассказ о пароме, на котором он попал в Англию, о том, как он ловко пробрался на борт британского парохода. Все это звучало бы не слишком правдоподобно, если бы историю не рассказывал ее главный очевидец и герой. Смуга снова посмотрел на фотографию. «Откуда мне знакомы эти лица?» Он сосредотачивал взгляд то на одной, то на другой мужской фигуре. «Оба высокие, стройные, со светлыми бородами, в темных костюмах, похожи как братья». «Где ты, говоришь, нашли золото?» – перебил он мальчика. «В Австралии», – ответил тот. «Я же говорил». «В Австралии?» – «В Австралии сосредоточенно повторил Смуга». «А ты не...» В его голосе было нечто такое, что все присутствующие почувствовали, что происходит что-то из ряда вон выходящее. «А фамилия твоя, парень, не О-Доналл?» Воцарилось удивленное молчание. Его прервал не меньше других изумленный юный ирландец. «Да, это я, господин. Меня зовут Патрик О-Доналл». «А это твой отец и дед?» – указал Смуга на фотографию. «Верно». «А это моя мама, братья и сестры, а вот это я», – добавил мальчик. Смуга раскурил трубку, уселся поудобнее в тесном кресле и выпустил дым. «Ну что же, – начал он, – пути судьбы несповедимы. видишь ли, Патрик, я знал твоего отца и деда. Мы познакомились в австралийском Буше, где вместе с друзьями ловили диких зверей для зоопарка. Твоих близких схватили бандиты, которые хотели их ограбить». Нам удалось им помочь. Юный Патрик слушал его с горящим лицом, вспоминая вечерние рассказы отца и деда, тепло отзывавшихся о загадочных, но добрых ловцах зверей. Когда во время ужина смуга с мальчиком переступили порог салона, все вскочили, раздались горячие рукоплескания. Оба остановились смущения. Когда все снова сели, слово взял капитан. «Дамы и господа, разрешите представить вам героев дня. Вот они, Ян Смуга и Патрик О'Доннелл. Когда смолкли аплодисменты, торжественно внесли праздничное блюдо. «Наш повар-китаец по происхождению приготовил его в вашу честь», — пояснил капитан. «Утром мы были свидетелями необычной рыбной ловли. Вот эта акула с необычно вкусным и нежным мясом. Знатоки называют его «морской телятиной». Настоящий деликатес. Рекомендую также блюдо из плавников. Гордость китайской кухни. Аплодисментами награждали и повара, который в тот вечер превзошел самого себя. К концу ужина пассажиры собрали для юного Патрика весьма приличную сумму для возвращения на родину. Рейс продолжался без достойных внимания событий. Судно уже приближалось к Александрии. Сначала вдали показался морской маяк. Заблестели на солнце минореты. Затем стали видны мачты, стоящих в порту кораблей. Наконец вынырнуло из моря ровное африканское побережье и раскинувшийся на нем огромный город, украшенный рядами стройных финиковых пальм. Смука стоял на палубе вместе с мальчиком-ирландцем. «Может, мы проплывем мимо одного из чудес света?» «Развалин знаменитого маяка на острове Фарус», — говорил он. «Чудес света?» — с вопросом в голове повторил Патрик. «Да, семь знаменитых древних сооружений, большинство из них расположено в Египте», — пояснил английский дипломат, стоявший рядом с ним. «В Египте? Чудес света?» — мальчик не уставал удивляться. «В разных перечнях указываются пирамиды, долина царей». Колос Мемнона, ну и наш маяк, объяснил англичанин. Это первый морской маяк в мире. Да, и очень высокий. Одни говорят, что он насчитывал 180 метров, другие 120. Его свет был виден за 16 миль. А когда он был построен? Заинтересовался мальчик. Возвел его архитектор Сострад с острова Книдас в конце третьего века до нашей эры. Находится он, как я уже говорил, на острове Фарос, соединенном с побережьем постоянным мостом, построенным по приказу Александра Македонского. Это тот маяк, что мы видели? Нет, это новый маяк, а тут, к сожалению, не сохранился. Верхние этажи провалились во II веке, а оставшиеся переделаны в мечеть, которая в XIV веке была разрушена землетрясением. Так этот остров называется маяк? Допытывался ирландец. Нет. Все как раз наоборот. В английском языке название острова используется для обозначения специальных сигнальных морских сооружений. В других языках это тоже так. Тем временем к борту корабля пришвартовалась лодка с лоцманом. И тот успешно ввел пароход в порт. Юному Патрику, как когда-то Томику, улыбалось неизвестное большое приключение. Глава четвертая. Путешествие в прошлое. После бессонной ночи одна Сали, неугомонная, как всегда, выбралась на базар. Томик с Новицким дремали, сидя в креслах в квартире, снятой с Мугой. До этого они дружески припирались, поскольку капитан все никак не мог смириться с тем, что они не научили старика-извозчика уму-разуму. Томик решил, что лучше всего будет закончить затянувшийся спор, представив недавнюю ситуацию каким-нибудь самым невероятным образом. А вот интересно, Тадок, что бы ты сказал, если бы на марьяцком рынке посреди бела дня увидел негритянку в наряде краковянки? — А вот ты и попался, — повеселел моряк. — Хоть не в Кракове, а видел, как-то в Чикаго, в пуласки дей В разноцветном хороводе заметил я темнокожую красавицу в польском нарядном костюме. На том и закончилась эта шутливая ссора. Спустя минуту оба уже спали не менее крепким сном, чем Динго, излеченный от своей паршивой болячки, как назвал ее капитан. Тем временем Смуге и Андрею Вельмовскому пришлось задержаться в Александрии на гораздо более долгий срок, чем они первоначально предполагали. Смуга собирался просить о помощи в выполнении задания одного из своих здешних друзей, а тот, к сожалению, отсутствовал, должен был возвратиться лишь через несколько дней. Знакомый англичанин в течение двух дней показывал им Александрию – город с долгой и переменчивой судьбой. Нареченный Александрией по имени своего основателя Александра Македонского, он был столицей страны, Во время правления династии Птоломеев и римлян самым большим после Рима городом империи. Он насчитывал тогда более миллиона жителей. Александрия быстро стала одним из центров греческой, а затем и христианской культуры. Здесь находилась знаменитая библиотека. Здесь размещался самый старый в мире научный институт. Музейон. Здесь был переведен на греческий язык Ветхий Завет. Здесь, наконец, размещался один из старейших центров раннего христианства, славящийся своей школой богословия. Распад Римской империи и возвышение Константинополя сильно подорвало значение Александрии, а окончательный удар ей был нанесен в 642 году, захватившими ее арабами. Все эти сведения Патрик буквально впитывал, он оказался умным и любознательным парнишкой. «Александр Македонский – это тот, что завоевал весь мир?» – не без хвастовства заявил он. «Я знаю». Однако в Африке сразу после завоевания он чуть было не расстался жизнью, когда ему сказали, что в Ливийской пустыне в оазисе Сива в одном-двух днях дороги от Мемфиса находится знаменитая святыня с оракулом. Он, как человек суеверный, тотчас же туда отправился. «Как бы я хотел увидеть пустыню!» — вздохнул Патрик. «Любая пустыня, а уж тем более ливийская, таит в себе много опасностей для человека. Не минули они и Александра. Цари вся свита сбились с дороги, попали в песчаную бурю, заблудились». «Со мной бы не заблудились!» — снова похвастался Патрик. «Я знаю, где север, где юг». «Безусловно!» — улыбнулся рассказчик. «Жаль, что тебя с ними не было». Однако проводники тоже нашли дорогу, и когда царь попал в оазис, полный озер, пальмовых рощ, пресноводных источников, он почувствовал себя как в раю. Но в наши дни Александрия снова обрела свое могущество, напомнил Смуга. Верно, но в 1788 году, когда здесь высадилось войско Наполеона, воины увидели небольшое рыбацкое поселение с шестью тысячами жителей, не больше. Чуть ли не тысячу лет город считали источником для добывания строительного камня. Трудно даже в это поверить, поразился Смуга. Александрии вернулась его былая слава во времена создателя современного Египта, называемого Наполеоном Востока, Мухаммеда Али. В 1819 В 1820-м годах он велел заново прокопать канал, соединяющий древний порт с западным рукавом Нила. По нему переправляли хлопок, богатство Египта. Патрик восхищался здесь всем, в том числе и небольшим богатым каменным домом, где они жили. Он стоял на Аль-Гурия, построенной несколько лет назад современной улице, пересекающий город с востока на запад. Она считалась выдающимся достижением британских и итальянских архитекторов. Вдоль улицы плотно стояли пятиэтажные здания стиля модерн. Особенно Патрику нравилась выложенная мрамором лестничная клетка. Там у лестницы были такие замечательные перила, что не стоило обращать внимание на ворчание сварливого Баба Боба, тот высовывал голову из своей коморки всякий раз, как путешественники выходили из дома. Мальчику быстро надоело спускаться на лифте, нажимать на кнопки, строить смешные рожи в зеркале, и он попросту съезжал вниз по этим перилам, всегда опережая Вельмовского и Смугу. Когда, утомленный впечатлениями первого дня в Александрии, Патрик заснул, друзья могли... Начать серьезный разговор, а мы-то собирались отдыхать, вздохнул отец Томыка. Я всегда был сторонником активного отдыха, рассмеялся Смуга. И друзья мне очень хорошо в этом помогали. Ты думаешь о Томыке и Новицком, верно? Но прежде всего о тебе, Андрей, о твоей настойчивости, о здравом уме. Впрочем, вы можете, ты можешь отказаться. Ой, Ян, Ян! «Да вы мне спуску не дадите. Ни Сали, ни Томок, ни Новицкий. Но я был в тебе уверен, ты когда-то не отказался участвовать в чистом безумии. А то, что я предлагаю сейчас, не так уж ужасно». «Да, я бы так не сказал. Речь ведь идет о деньгах, значит, игра пойдет жесткая. И есть еще мальчишка. Как насчет него? Я уже думала о нем». Нужно отправить его домой. Мы этим аддоналам кое-чем обязаны. Это ведь благодаря им мы смогли организовать экспедицию в Африку. Что в Африке началось, пусть в Африке закончится, вздохнул Вельмовский. Началось в Австралии, Андрей, поправил Смуга. Хорошо. Значит, возьми парнишку с собой. И они снова вернулись к волнующей их теме. Ты говоришь, Ян, что познакомился с лордом-коллекционером Бразилии. Уже после нашего отъезда Вельмовскому хотелось подытожить все, что рассказал ему Смуга. Лорд разыскивает человека, у которого он покупал разные предметы для своей коллекции, даже не спрашивая, каким образом этот человек стал их собственником. И ты хочешь заняться этим делом? Проблема не только в нем, — ответила Смуга. Лорд, пусть он и не всегда в ладах с правом, да безумие, влюбленный в Египет, он финансировал многие археологические экспедиции. И ты же сам прекрасно знаешь, Андрей, что правовые нормы относительно вывоза античных ценностей только лишь рождаются. Но сейчас не о лорде речь. Меня заинтересовала сама загадка, связанная с одним из его приобретений. Я тебе уже говорил, кто, когда и прежде всего зачем это сделал. Ты отдаешь себе отчет, что собираешься искать иглу в стоге сена? «Да, я долго раздумывал и собирался отказаться, но нам до сих пор всегда везло. А Томок – ребенок, он вообще в рубашке родился!» «Какой ребенок? Это женатый человек! Тем более! А удача все еще с ним!» – заметил Смуга и добавил. «Я тебе еще раз приведу свои доводы. Во-первых, как мне кажется, речь не об одном человеке, а о многих, о хорошо организованной банде, Это обстоятельство уже дает нам немалый шанс. Надо поискать какой-нибудь утечки информации. Во-вторых, украденные предметы происходят из долины царей и появились на европейском рынке сравнительно недавно. А в-третьих, у меня здесь в Египте немало знакомых людей, которые могут нам помочь. «Ах, Ян, где только у тебя нет друзей!» – вздохнул вельмозки. «Ну и еще эта неожиданная встреча на корабле». Оказывается, поисками нашей банды преступников и контрабандистов занимается и британское правительство. А ты не знаешь, почему? Нет. Но ну, надеюсь узнать, когда мы пойдем в Каирское консульство. Однако следующие дни они к великому удовольствию Патрика провели в осмотре достопримечательностей. Вельмовскому со смугой тоже не всегда удавалось оставаться равнодушными, особенно у колонны Помпея. С каменным сфинксом. Указывая на нее, Смуга обратился к Вельмовскому. Ее приказал возвести в 204 году император Диок Летиан в ознаменовании взятия города. Метров тридцать в ней будет, прикинул Вельмовский. Да, высота ее сто футов. Вижу, тебя чем-то заинтересовал этот памятник. Вообще-то да. Не знаю, заметила ли ты, веревочная лестница, ведущая наверх. Вельмовский внимательно вгляделся. Точно. Есть, только с другой стороны. Как бы ты отнесся к небольшой прогулке наверх? Надеюсь, ты это не серьезно. Почему? Я же не моряк, как новицкий. Ему было бы достаточно самой колонны без всяких лесенок, пошутил Смуга. Так ты на самом деле собираешься лезть? Недоверчиво спросил Вельмовский. А чего бы нет? не сдался Смуга, «стоит навести родные места». «Ты что, уже бывал когда-то на верхушке?» – изумился отец Томыка. «Как же», – ответил Смуга, – «всего только раз. Но все-таки, как экстравагантные путешественники, мы могли бы даже пожелать, чтобы нам туда подали обед. Кто бы его туда принес?» Еще несколько лет назад ближайший ресторан держал официанта-акробата. Вельмовский недоверчиво покачал головой – Однако двинулся за другом. Вдруг до них донесся какой-то неясный звук. «Ты слышал?» – спросил Вельмовский. Смуга огляделся, как будто кто-то кричал. Они прислушались. Потом до них отчетливо донеслось. «Дядя, сюда, сюда!» «Это Патрик! Где он?» – начал Смуга и умолк. «Это я! Это я! Здесь, наверху!» – кричал мальчишка с верхушки колонны. Наконец они его увидели. Он махал им рукой. «Дьявол, тебя подери!» выругалась Смуга себе под нос. «Что его туда понесло? Слежь, за, сейчас же!» Мальчик радостно им махал рукой. Потом присел на краю колонны, спустив ноги вниз. Друзья подбежали к подножию колонны, там, где свисали веревочные лестницы. Первое, что бросилось в глаза, была надпись Подъем по лестнице запрещен. Тем временем Патрик начал спускаться вниз. Вельмовский слегка, потом посильнее потянул лестницу, желая проверить ее крепость. Болты, на которых она крепилась, слегка шевельнулись. «Патрик, осторожнее!» Увидев это, закричал Смуга. Мальчик необычайно ловко спускался по лестнице. Ему оставалось уже совсем немного, когда один из болтов вырвался из паза. И лестница резко закачалась. «Господи!» – вырвалось у Вельмовского. Парнишка прижался к колонии и на мгновение замял. «Дядя, не бойся! Я уже схожу!» И беспечно соскользнул на землю. Смуга вытер под солба. Лицо его было суровым. Они тут же вернулись домой, где и провели с мальчиком мужской разговор. Разумеется, он обещал исправиться и уже на следующий день носился по убогим, узким грязным улочкам неподалеку от ведущих свое происхождение с римских времен выдолбленных в скале подземных многоэтажных катакомб Комс шукефа Не стоит и говорить, что время от времени его приходилось искать. Наконец, как-то днем Смуга объявил, что его друг возвращается, и они могут его навестить. По его словам, в 1891 году группа влюбленных в свой город и его прошлое жителей Александрии при помощи итальянских архитекторов основала греческо-римский музей, в котором были собраны экспонаты далекого прошлого, статуи, разные фигурки, портреты надгробия, саркофаги, надписи, а особенно монеты. Это были в основном молодые люди, которые после обстрела города в 1822 году и перехода власти в Египте к англичанам искали способ выразить свои патриотические чувства. Эта же группа несколько месяцев назад основала Александрийское археологическое общество. Смугу об этом известило письмо, полученное им в Лондоне. Общество – размещалась в здании, расположенном позади музея. Поляки вошли, и Смуга спросил. «Господин Абершекель на месте?» «Мудир в кофейне», – ответил курьер. «Сейчас я за ним схожу». «Но ты видишь», – вздохнул Смуга, «вот как это делается в этой стране. Служащий приходит, вешает на вешалку верхнюю одежду и направляется в кофейню, где и ждет посетителей» они оказались в большом зале с красивыми ставнями на окнах. Вокруг стояли витрины со старыми скульптурами, монетами, папирусами. На стенах висели портреты исследователей античности. Смуга с Вельмовским с интересом склонились над одной из витрин. Внезапно они услышали гортанный голос. В чем дело? Обернувшись, они увидели старого,